Встречаются два приятеля на автобусной остановке! Привет! Давно тебя не видел! Здорово, Зенька! Ну все, зенился уже? Нет! Так чё, звёзд? Автобус? <связь> <связь> их! Гусь застаёт Зену в постели с любовником! Значит так, да! В то время, когда я в командировке добываю деньги, что я вижу! Но Вася! Вот неужели ты теперь будешь верить своим бесстыльшим глазам? О нелюбимой жене, а? А Танцуй, танцуй утра! И повторяй! И пой! Простые и Танцуй, танцуй! С сегодня нам повезло!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 Шеф дает секретарше две дискеты. Леночка, скопируйте, пожалуйста, вот эту дискету, вот на эту, на чистую. Хорошо? Хорошо, Михаил Иванович, сейчас сделаю. Михаил Иванович, чистую дискету Ксерокс заживал.